и уж как он ее любит! На три работы устроился, только чтобы свадьба скорее. Старшие посмеиваются, говорят, Ови, тебе лишний час в сутках продать?» Затем нахмурился и грозно сказал, «Видать, продали». Юр многозначительно кивнул, но говорить что-либо не спешил. В двери постучали, и мастер Моллес пошел открывать. Вошли шесть тирогномов, двое седобородых, но крепких и жилистых старика обменялись рукопожатиями с хозяином дома. Подошли к Юрау, тоже руки пожали. Сели. Только после этого остальные вошли. Среди них выделялся рослый, что удивительно для подгорного народа, плечистый гном с черными бородой и волосами и взглядом мрачным таким, а с ног по спине пробежался. Нам вошедшие просто поклонились, и тоже все расселись. В уютной гостиной Тут же стало тесно. Мастер Молли свернулся на свое место и повёл речь. Почтенные старейшины, знакомьтесь. Совладельцы конторы частного Сыска де Юра, госпожа Деяриате и лорд Юраунайтес, компаньоны временно работают в ВСБ по приглашению самого лорда Тьера. Если в начале представление на нас смотрели скорее с насмешливым любопытством, то после упоминания имени магистра Любопытство сменилось глубоким уважением. — Госпожа Риатте, лорд Найтес, знакомьтесь. Совет старейшин столичной гномии общины. Продолжил мастер Моллес. — Почтенный мастер винодел, господин Гровос. Первый из седовласых чуть склонил голову. — Почтенный мастер-ювелир, поставщик императорского двора, господин Золлер. Второй из вошедших тоже слегка склонил голову. Стоит ли говорить, что теперь мы с Юрао смотрели на него? Причем жадно очень и выжидательно. Мастер молис едва хотел продолжить, но мастер Золлер оборвал его насмешливым. — И чего хотят господа следователи? — Господа следователи смутились. Точнее, я смутилась. Юр весело ответил. — И чего испугался господин ювелир? Мы к налоговой службе отношения не имеем. Доходами не интересуемся, Стригоями и Бадзулами не являемся. О! Разом протянули все гномы. Третьего дня в управлении был, Начал мастер Золлер. Значит, оно как? Свадебка у государевой дочери. Все леди двора Новыми драгоценностями озаботились. Стало быть, доход получен, Иду, значит, отстегивать. А они? Трагическая пауза, и все молча Внимают, чтобы услышать. Они мне все перечисления только через императорский банк. Я им почтенны, где это видано. С каких пор? Новый императорский указ, говорят. Все платежи через императорский банк. Все потрясенно молчали, и только я не выдержала. И что вы сделали? Перечислили? Я? На меня странно посмотрели. Девочка, кто тебя жизни-то учил? Мне даже неудобно как-то стало. Но это мне, а Юрау нагло сообщил. Хорошо ее жизни учили. Просто налоговыми отчислениями в нашей конторе я заведую. А Дэй у нас пока образование по профилю получает. Так чем завершилось все? Гном потер седую бороду, хитро прищурился да рассказал. Указ императора — это для лордов всяких, а мы, подгорный народ, свои права знаем. Обязать проводить выплаты через аккурат единый банк Ни стригой, ни сам император не может. не по закону это. А вот коли закон примут, до да базу под него подведут, И императорские над всеми банками поставят. Да золотой запас ему обеспечат. Вот тогда, милости, просим указы строчить. И за пять лет не управятся. Второй из седых старейшин хмыкнул бороду. А к жусу ходил. Сняли жуса. Мастер Золлер руками развел и замов его поснимали. Теперь глава в налоговой Бадзул Кривенник. «Бадзул — Бадзул? — переспросил потрясенный Юрао. — С каких пор? — Я тоже была потрясена до глубины души, потому что стригои мелкие, юрки дотошные да и пунктуальные. Как-то так со временем вышло, что по налоговым исключительно они сидят. Такого не обманешь и не запугаешь, а в документации у них всегда чистота и порядок стригоя власть налоговой службы, а Бадзулы — сила. С должниками именно они разбираются, да контрабандистов на раз ловят. А допустили бы этих темных придорожных духов на службу по контролю за переселенцами, и не было бы в империи перебежцев. Бадзулы свое дело хорошо знают, но чтобы представить Бадзула с перекатывающейся призрачной мускулатурой, склонившимся над письменным столом из курпулезно-бумаги заполняющим, А когда назначили? спросил господин Молис. Третьего дня отозвался Золлер. Видать, моментом пользуются, пока мисттер император дочкой занят. Жаль наследничек у нас, скажу я вам, не хозяйственный вовсе. У его высочества прошения годами не открытые лежат, да не прочитанные. То ли делать, ер? Утром прошение подал, через час принял, выслушал, вопрос решил. Да, грозный. Да, суров а шотрать берет. Но ведь дело делает!» «Я молчу. Юр весело на меня поглядывает, мастер Моллес то на меня, то на Юрау». «И то дело!» господин Золлер вновь начал бороду поглаживать. «Завтра гулянья, свадебка, а потом я к лорду Тьеру. Есть у меня там свои. Передадут лорду Шейвру, а уж он до сведения племянника императорова доведет. Не впервой». И пусть я разбирается. Мужик хозяйственный, Поддержал мастер Гровос. Справедливый, быстро порядок наведет. Открылась дверь, без стука. Вошел гном с подстриженной бородкой, В кольчуге с коротким мечом на поясе, Хмуро спросил. Сюда вести Мастер Моллес молча кивнул, И едва страж вышел, Представил нам остальных старейшин. Мастер, литейщик Орл, Рыжебородый гном склонил голову в приветствии. «Хрустальных дел, мастер, почтенный господин хови «Мастер, кузнец Томарс!» Тот самый чернобородый гном не кивнул, хмуро поглядел на нас. И все тут. «Мастер-банкир, господин десан Последний гном кивнул веселее всех. Затем поинтересовался. «А не вы ли топарочка дроу и человечки?» что самого главу по безопасности императорского банка на толчок усажали. Я покраснела. Юр хмыкнул, гном покатился со смеху. Буквально на пол свалился. а, -а, -а Не могу!» Сквозь смех доносилось с пола. «А-а-а! Бедный вампирюга!» Остальные кто сдержанно улыбался, а кто и недоуменно на нас поглядывал. Мастер молис усмехнувшись, произнес. «Стало быть, добрались до лорда Витори?» «А мы на полпути не останавливаемся!» Гордо ответил юра «У нас репутация!» И даже почтенный мастер-банкир смеяться перестал. Сел обратно, кафта надернул и многозначительно так. «Да, репутация! Страшная сила!» И все равно хихикал, на меня поглядывая. «Дэй, еще немного и будешь цветом, как твое платье!» Шепнул мне Юрау. И тут распахнулась дверь. Сначала втолкнули невысокого, темноволосого гнома, ионого еще совсем. И бородка у него была смешная. Затем вошли двое странных гнома, стройных, безбородых, разве что носы принадлежность к расе выдавали. Пытался сбежать! Многословностью эти гномы тоже не отличались. Впрочем, они мало кого интересовали. Теперь все смотрели на бледного, вздрагивающего от столь пристального внимания Ойвега Томарса. А вот он, гном, обвел взглядом присутствующих и в ужасе уставился на меня. Причем ужас казался паническим. Гнома затрясло. Он нервно икнул и начал сползать на пол. стражи едва подхватить успели. Ситуацию спаз дроу. — Слушай, она у меня смирная. Проклятие острого поноса вообще редко насылает. Бездной клянусь. Трястись прекращай и давай нам красиво, четко и обстоятельно. «Кому дал приглашение?» Оверг Томарс перестал пытаться упасть и резко выдохнул. «Ей, госпожа Риаты!»